Глава двадцать вторая. Если честно, я и секунду не сомневался в том, что Юрий в опасности. Эти парни бандитского вида даже издалека не внушали никакого доверия. А Юрий всегда представлялся мне добрым и веселым. Поэтому, когда я увидел, что Юрий передает этим парням деньги, удивился хотя и нельзя было исключать того факта, что они у него их вымогали. Вот только по лицам, что незнакомцев, что Юрия, я прекрасно видел, кто тут главный, а кто подчиняется. Лицо у усатого владельца кафе было недовольным. Эти парни явно принесли ему какие-то нехорошие вести. Юрий даже не сразу и заметил, что появился я. Он пропустил мимо ушей звук захлопнувшейся двери и продолжал что-то объяснять бандитам со змеями на куртках. Да, эти змеи были у них повсюду. И на машине, и на кожаных куртках. Подозреваю, что кто-то из них и под одеждой носил татуировку на эту же тематику. Что-то случилось? Я подошел к барной стойке и показался присутствующим. Все-таки не мог пройти мимо. «Привет», — кивнул Юрию. Юрий на секунду завис, смотря на меня с подозрением. Но совсем скоро оттаял, изменил выражение лица с недовольного на дружелюбное. «Привет, Андрей!» «Привет, Андрей!» — повторил за Юрием один из незнакомцев ну где ты был но ну, обними меня скорей смеялся второй похожий на добермана в человеческом обличье «Эм, это мои друзья знакомься юрий смущенно пытался представить меня змеебандитом. он указал пальцем на первого это Денис». denis имел довольно молодое лицо но при этом носил густую бороду. А это Никита. Никита был выше Дениса сантиметров на двадцать. И в тандеме они смотрелись просто идеально. Никита играл роль зубастого, но веселого великана, а Денис — маленького, но смышленного негодяя. Приятно познакомиться. Я пожал им руки. «Взаимно!» Синхронно ответствовали Денис с Никитой я больше не стала мешать и отсел за столик у окна в кафе помимо нас был всего один человек старик усердно пережевывающий яичницу в остальном же помещение пустовало я увлеченно смотрел в окно делая вид что занят тяжелыми раздумьями на самом же деле пытался услышать о чем переговариваются эти трое но они как назло Снизили свой тон, и до меня долетали лишь бессвязные отголоски. Исчез. Зацепки. Не знаю. Насколько я мог вынести из увиденного и услышанного, Юрий являлся чем-то вроде головаря для Никиты и Дениса, будто бы их змеиная банда подчинялась усачу, а он, недовольный результатами какого-то дела, их за это отчитывал довольно интересная картина складывается если это правда значит юрий далеко не так прост как мне казалось нет конечно я понимал что он не всю жизнь был владельцем уютного кафе но чтобы главарем банды это странно что это за история стоит за этим парнем и искреннен ли он был со мной когда сказал что отошел от всех серьезных дел и целиком и полностью отдал себя служению людских желудков. судя по всему очень о многом он умолл совсем скоро никита с денисом ушли я увидел что юрию неудобно общаться с ними при мне и он поскорее их прогнал через окно я увидел как парни сели в машину и куда-то умчались юрий принес чай мне за столик и сел рядом ну как ты спросил он как там ваше новое поместье шикарная Я отпил чаю и мыкнул от удовольствия. Красота неописуемая. А большое это какое. Хоть полгорода сели. Я за вас рад. По-доброму улыбнулся Юрий. Меня так и подмывало спросить у него, что это были за парни. Но все-таки сдержал себя. Ведь это было бы некрасиво лезть в жизнь человека вот так вот прямо. Хорошо, что совсем скоро появился Иисус и отвел меня от этих мыслей. «Привет!» Я помахал детективу-каратисту, когда тот вошел в кафе. Жестом позвал его к нам за столик. Юрий пожал руку Иисусу и ушел за барную стойку. Стал заниматься своими рабочими делами. Настроение у Иисуса было, как и всегда, ровным. Мне вообще иногда казалось, что он не способен испытывать хоть какие-то эмоции. Наверное, большой возраст и насыщенно прожитая жизнь дают о себе знать, хотя и лично я таким не был. Несмотря на то, что прожил в два раза больше, а повидал три. — Как там сестра? — поинтересовался Иисус. — Ох, сестра, давай тоже чайку попьешь. За компанию. — Можно. — согласился Иисус. Я крикнул Юрию, чтобы тот повторил мой заказ. Усатый бармен кивнул, налил ароматной жидкости в кружку, и принес ее к нам за столик. «Благодарю», — сказал Иисус. «Так что там с сестрой?» «Сестра...» «Тут ей сразу и хорошая, и плохая новость». «Хорошая?» «Я разобрался с причиной, по которой она так себя ведет. Плохая причина. Мягко скажем, не из простых. Может, советом помогу?» — спросил Иисус. «Да я, в принципе...» И сам понимаю, как действовать. Короче, она вчера тут разборку устроила. Прямо в гостиной Во время новоселья с кучей гостей. Разборку. Удивился Иисус. Она чуть не убила одного парня. Еле успел ее остановить. Иисус усмехнулся. Не перестает удивлять. Потом оказалось, что этот урод и правда заслужил такое. Чем же? 11 лет назад? Он сам чуть не убил ее. Садистом оказался. Приставил горло нож, и сестра лишь чудом выжила. А теперь на. И он у нас в гостиной. Да, ситуация непростая. Значит, детская травма. Иисус хлебнул чаем. Теперь понятно, что за обида сидит внутри нее. А с тем парнем в итоге что-нибудь было засадеяно? Черт из два! Его папка влиятельный человек. А где наш город находился в то время, думаю, ты и сам помнишь. Еще бы не помню. И что ты решил делать? И что ты решил делать? Я... я могу сказать точно, что так этого вот не оставлю. Этим дуровым уж точно придется несладко сладко. Дуровым? У Иисуса округлились глаза. Это были дуровы? ага Скажем так. В честном поле ты их не победишь. Да это и так понятно. И в нечестном будет не легче. У них банально больше ресурсов и возможностей. Что-нибудь придумаем. Ладно. Чего там с нашим делом? А, с нашим тоже все не так однозначно. Не пугай меня. Дед тоже сто процентов чист. Ты уверен? Да. Я не буду говорить, какими методами. Проверил каждый его писк и писк всех его приближенных, но пустота. Старик никак в это не замешан. Тогда я вообще ничего не понимаю. Развел я руками. Если это не мама, и это не наследник первой очереди, то тогда кто? Я, конечно, проверяю еще тех двух парней, которые через камеру показались мне подозрительными. но Если они не были в сговоре с дедом, то какой в этом смысл? Они же не собирались убить еще 10 человек, чтобы поиметь выгоду. Да и о том, что у дяди Олега появились деньги, они тоже вряд ли знали. тут и оно. Значит, нас обоих подвело чутье. Я поднял кружку над столом, чтобы чокнуться. Пока выходит, что так. Иисус стукнул свою кружку об мою и Если это не кто-то из наших, тогда придется туго. Для всего, что вне рода, возможности ограничены. Даже и не предполагаю, какую сторону копать. Но почему мне тогда казалось, что мы близко к цели? Это и странно, потому что мне тоже. Мы допили с Иисусом чай, и еще немного поболтали и разошлись. Я по своим делам, а он по своим. Мне позвонил Василий и сказал, что ему удалось договориться с одним человеком из автошколы. Он обещал продать мне права, если я покажу ему, что более-менее умею водить машину. Я удивился такому ответственному подходу в мошеннической схеме. Обычно права продают, и при этом не требуют ничего здесь, впрочем. Для меня это не проблема. Я, надеюсь, в последний раз, вызвал такси и приехал по нужному адресу. Двухэтажное светлое здание, прямо за ним площадка для тренировочной езды с конусами и прочим. Василий назвал мне имя нужного человека, и я выспросил его у администратора в холле. Мне назвали номер кабинета, и я пошел к нему. Невысокий парень в очках и рубашке сказал, что возьмет деньги только после того, как я покажу ему свои навыки. Вот же человек справедливости. Мы прошли с ним на площадку для езды и сели в простенькую иномарку. Управление оказалось даже не механикой, а автоматом. Я без каких бы то ни было проблем объехал все конусы и ничего не сбил. Парень в очках смотрел на меня из-под лоби, но все-таки признал, что я езжу как бывалый водитель. Мы вернулись к нему в кабинет, и я получил розового оттенка карточку. Перед этим, правда, пришлось сфотографироваться и кое-что заполнить, но оно того стоило. Из автошколы я вышел уже с действующими правами. И на все про все ушло не больше часа. Василий отлично сделал свое дело. надо бы Увеличить ему зарплату. Покупать машину прямо сегодня мне не хотелось. Поэтому взял каршеринг. Нашел поблизости приличную машину и сел в нее. Первые минуты было слегка непривычно находиться за рулем, потому что довольно давно этого не делал. Но через несколько километров привык. До поместья я доехал не торопясь, наслаждался вождением. Дороги в Петербурге были что надо. Василия с Иваном дома уже не было. Оставались лишь Соня с мамой. Из-за этого ощущение пустоты в доме заметно увеличилось. Первым делом я заглянул в тренажерный зал. Провел в нем небольшую тренировку. На этот раз добавив больше силовых упражнений. Стал подготавливать себя к жиму лежа и приседу. После отправился на кухню. И развел себе баночку гейнера, которую приобрел на обратном от автошколы пути. Специальные спортивные добавки к еде, чтобы быстрее набирать мышечную массу. Программа «Минимум» была выполнена. Потом, дабы тело немного передохнуло, но поработала голова, я стал читать. Вместе с книгой в кресле-качелке я провел часа три, не меньше. Как раз успел дочитать ее до конца. Следующие два часа потратил на отработку каллиграфии. Час после этого — на магическую практику. И хотя я занимался еще всего ничего, тем не менее уже явственно ощущал первые результаты. Я намного увереннее владел стихией и лучше стал направлять ее по телу. Например, у меня впервые вышло сделать нормальную, концентрированную защиту. То есть собрать энергию ровно в том месте тела, в которое мог бы прилететь чей-нибудь удар. Также я начал заниматься очень и очень сложным делом, из которого хоть что-то может получиться еще не скоро. Но это же не значит, что не нужно начинать. В общем, я занялся изучением автомата М-16. Ну как занялся изучением? Пока что только в теории. Я стал читать технические характеристики этого автомата, смотреть видео с его исполнением. Для первого шага сгодится. Чуть позже придется где-то достать и реальный экземпляр. Зачем? Для того, чтобы научиться создавать М16 из стихии. Если у меня это получится, я стану просто монстром в любых дуэлях. Да и не только в дуэлях. Но это случится не скоро. И хорошо, что я заранее об этом задумался. А в остальном я также отрабатывал работу с луком, тренировал атакующие лучи и прочее и прочее. За всеми этими делами и не заметил, как закончился день. На улице стемнело, и меня начало клонить в сон. Я лег спать и проснулся от неожиданного звонка. Когда заспанный посмотрел на экран, Удивился. Звонила Амосова Виктория. Я прокашлялся, чтобы привести голос в порядок, и поднял трубку. «Алло?» Виктория позвонила затем, чтобы узнать, не хочу ли я сегодня вместе с ней поехать в академию. «Зачем?» «Что значит «зачем»? Сегодня же 1 сентября, день знаний. Нужно обязательно быть. Ты чего? Нельзя пропускать торжественное мероприятие». И вообще, нас распределят по группам. Ну и познакомимся с остальными ребятами. Ты как? Твою мать!» Я открыл календарь на телефоне. И правда, уже первая мать его сентября. Лето кончилось. И начался учебный год. Как я успел проворонить этот момент? «А когда там все начинается?» Спросил я у Амосовой. «Если не ошибаюсь, через полчаса». Я уже почти собралась. «Где встретимся?» «Через полчаса? Ох, ёб!» «Встретимся?» «Давай в...» «А давай в парке недалеко от Академии. Там такая красивая растительность и много удобных лавочек. Я буду ждать тебя около фонтана с ангелочками. Хорошо?» «Хорошо, хорошо, с ангелочками. Я понял. До встречи». «До встречи». Я сорвался с кровати и побежал в душ. Ведь после вчерашних потных тренировок я быстро отрубился и даже не успел помыться. и ванной выскочил, кажется, уже через минуту. Это было самое быстрое мытье в моей жизни. Хорошо, хоть что бриться не пришлось, так как вчера утром успел. Я достал из шкафа свой самый лучший костюм в серую клеточку и надел его. Пшикнулся дорогим парфюмом и побежал вниз. «Смотри, не заболи с мокрой головой!» Кричала мама мне вслед. И правда, голова была еще совершенно мокрая. Времени, чтобы высушить ее, не было. Поэтому, когда вызвал такси, попросил водителя закрыть все окна. Да, я вызвал такси, потому что так было быстрее. Я вызвал его еще пока вытирался в ваня, и когда вышел из дома, машина уже ждала меня у ворот. Как назло, на дорогах в это время были пробки. Они немного позлили меня, но, тем не менее, До парка у Академии я доехал вовремя. Некоторое время поблуждал на тропинках и нашел-таки этот фонтан с ангелочками. Рядом с ним на белоснежной лавке сидела Виктория. На этот раз она оделась поприличнее. В голубой обтягивающий костюм со светлой рубашкой. Правда, все с теми же рожками на голове и леденцом во рту. Хе. А Мусова, как увидела меня, встала с лавочки. И побежала навстречу. Снова стала обнимать. «Ой, представляешь?» Виктория сделала виноватое лицо. «Я перепутала. Мероприятие начнется только через час. Так что у нас есть еще много времени, чтобы погулять вдвоем». «Ах ты ж! И зачем я так торопился?» «Думал, что пропущу что-нибудь важное, а тут...» «Ладно, есть с Викторией мне есть что обсудить. Так что ничего страшного». Амосова взяла меня за руку, и мы, как влюбленная парочка, медленным шагом пошагали по парку. Здесь и правда было необычно красиво. Сюда сверкали чистые прудики, в которых плескались утки. Травка была пушистой, и на ней так и хотелось полежать. Деревья были подстрижены, и на них периодически мелькали белки. «Ой, смотри, белочка!» — радовалась, как ребенок Амосова. Да — Да-да, красивая. Слушай, я вот о чем с тобой хотел поговорить. Фыр — Фыр-фыр-фыр. Виктория сделала смешное лицо и пошла к пушистому зверьку, что засел на ветке. — Кто это у нас тут такой пуфистый? Кто это у нас тут такой милый? — Да е-мое. Я подождал, пока эта любительница тискать пушистые успокоиться, и продолжил разговор. — В общем... «Я знаю, зачем ты...» Вдруг, метрах в тридцати впереди, я увидел знакомое лицо. Это была Аксенова Екатерина. В красивом желтовом платье она шла нам навстречу. Уткнувшись глазами в телефон, я немного растерялся. Не ожидал ее здесь увидеть, хотя и знал, что Екатерина должна быть где-то неподалеку. Зато ни капли не растерялась Амосова. Она отвлеклась от так интересовавшей ее секунды назад белки и взяла меня за руку. Вдруг стала что-то рассказывать и без конца хихикать, при этом поглядывая на все приближающееся Екатерину. В один момент, когда от встречи нас отделяли всего несколько метров, мы остановились. Остановилась и Екатерина. Она подняла на нас удивленные глаза и зависла. Привет.